Идея заката цивилизации, падения богов, предстоящего упадка Запада, угрозы цивилизации, якобы надвигающейся с востока, охватывает весьма широкие круги. Увлечение месмирянством, спиритизмом, оккультизмом, всех родов проповедями мрачного кладбищенства, как называл упражнения масонов-плеханов – становится все более интенсивным. Похоже, что добившись утверждения у власти, обогатившись, буржуазия расставалась со своими либеральными мечтаниями, идеалами юности. Проза Чистогана не могла вызвать былого энтузиазма, объединить общество, в котором все более обнажались классовые противоречия. В новой обстановке буржуа были способны множить лишь «Банальность – посредственность». Примечание. Александр Герцен замечал в своих письмах издалека. «Мещанство – окончательная форма западной цивилизации, ее совершеннолетие». Им замыкается длинный ряд его сновидений, оканчивается эпопея роста «Роман юности». Он же был встревожен стремлением – Реакционеров приспособить мистику к современности, так сказать, поставить ее на рельсы науки, соединить молитвы о дожде с барометрами, телеграфы, щетками. «Честный союз науки с религией невозможен», — писал Герцен, — «а союз есть». Герцен, письма издалека, Москва, 1984 год, страница 288-я, И 291-е. Набаты новых революций, пришествие пролетариата на арену истории звучали похоронным звоном для капиталистических классов. Отсюда упадочничество, мистика, уход в Средневековье, мечты о Золотом веке. Но на еду зданию мечтам идут лихорадочные поиски новых решений. Все меньше панигириков демократизму, все чаще провозглашается концепция сильной власти, железной пяты, как панацеи, которая может вывести мир капитала из кризисов, укрепить его устои. Приобретает все более широкое распространение пропаганда милитаризма, расизма. Идеи гуманизма, в том числе и облеченные христианские формы, уступают место надеждам на сильную личность, сверхчеловека. Наиболее ярко этот разрыв с прежней идеологией выразил Фридрих Ницше 1844-1900 годы жизни в своих работах «Так говорил Заратустра» и «Человеческое слишком человеческое» и «Антихрист». В 1883 году, когда Ницше выпустил свой наиболее известный труд «Так говорил Заратустра» книга для всех и ни для кого, умер Рихард Вагнер, только что завершив цикл эпических произведений. основанных на древней германской героике. Последним его произведением явилась опера «Парсифаль». «Парсифаль» — самая длинная, пожалуй, опера Вагнера, была в то же время посвящена и самой долгоиграющей для оккультной Европы теме святого Грааля, трудно определимому пределу мечтаний, достижение которого сулило неисповедимое блаженство. Несметное богатство и несокрушимое могущество. Миф о Граале и связанном с ним рыцарском братстве, ордене храмовников, был особенно близок каменщикам, которые стремились произвести свою генеалогию из средневековья и рыцарства. Легенда о Персифале, рыцаре который удостоился стать избранным. Войти в братство Грааля У масонов не менее почитаемо, чем миф о строителе Соломонова храма В поэме фон Эшенбаха в зашифрованном виде находят чуть ли не